Часть вторая. Гатто. Кот. Самой популярной легендой возникновения данной маски является это. Бедный-бедный китайский торговец прибыл в Венецию со своим старым-старым котом. Кошек в городе не водилось, зато мелких крысунов было в изобилии. Огладавший кот с удовольствием принялся охотиться, и за несколько дней значительно уменьшил поголовье грызунов. Венецианский дождь был счастлив, наградил торговца драгоценностями и проводил с большим почетом. Чудесный хищник со всем уважением был поселен во дворце на случай будущих нашествий мышей. Но у этой легенды есть продолжение. Другой, бедный, но хитрый китаец, узнав эту историю, решил, что если за обычного кота глупые и дикие венецианцы готовы выложить столько богатств, То сколько же ему дадут за изысканные китайские шелка и прочие драгоценные товары. Китаец, влезв в долги, накупил товаров и отплыл в Венецию. Дож очень заинтересовался предложенными изысками и предложил обменять их на самую большую свою драгоценность. Ударили по рукам. Как вы понимаете, китаец получил драгоценного пожилого кота и отправился обратно в Китай. А кошки в Венеции долгое время ценились на вес золота, за хорошего кота мышелова давали столько золота, сколько весел он сам. Утро понятие растяжимое. Для рыбака или крестьянина оно начинается с рассветом, для актрисы или светской дамы далеко за полдень. У меня, как медика, утро начиналось всегда рано. Плановые операции на вечер не назначают, ну а срочные в пластической хирургии, к счастью, случаются редко. Франческа присоединилась ко мне за довольно ранним завтраком в палаццо Дандоло, и наша гондола отправилась в сторону острова Мурано в начале 10. -го. Ты всегда встаёшь так рано, даже после светских мероприятий? спросила я с удивлением. Ой, Да я в этих, как ты говоришь, светских мероприятиях участвую раз в месяц, а то и реже. Вообще-то, на мне всё хозяйство, как антари не бовала. Дети, слуги, меню, приёмы, кладовые. Большое хозяйство, считай сама, хмыкнула она. Помимо меня с моим мужем Витторио и наших четверых детей, в доме живут ещё моя кузина, её супруг и дети. Мочи брат мужа и его молодая супруга, две незамужние тётушки и четверо подмастериев Виттора. Плюс дворецкий, экономка, две кухарки, восемь горничных, учителя и гувернантки и всякие помощники и поварята, плюс четыре гандолы и два катера с, так сказать, водителями. Ну как? Большое? Я бы с ума сошла, честно ответила я. И ты справляешься? Так других-то вариантов нет. Франческа длинно вздохнула. Можно, конечно, в монастырь уйти. Я иногда себе представляю: келья с белёными стенами, маленький садик, тишина. Точно. А потом, окажется, что стены не так побелены, в садике розы растут не в том порядке, да и постные блюда в монастыре готовят не по правилам. Станешь ты матерью-хозяйкой, и будут у тебя двадцать шесть монахинь, сорок послушниц, мать-настоятельница и два садовника. Хочешь? Ох, я уж лучше так. Мы рассмеялись и замолчали, глядя на проплывающий мимо остров-кладбище Сан-Микеле. Ажурные кованые ворота были уже приоткрыты, и стайка пожилых дам в черных шляпках покидала катер, чтобы в них войти. Февраль решил сегодня показать переменчивость своей натуры. С самого утра всё было затянуто свинцовыми тучами, а сейчас они ушли в сторону открытого моря. Небо голубело, и на солнце можно было даже погреться. Я откинула капюшон плаща, подняла на лоб полумаску и подставила лицо тёплым лучам. Это была форма школы Великой Матери. Неожиданно сказала Франческа: "Что?" я вздрогнула. "Вчерашний маленький призрак. На девочке была форма школы, которая примерно 130 лет назад была открыта при храме Великой Матери. Школу давно уже закрыли, но моя свекровь вспомнила. Ей куда больше каких-то жалких 130. То есть получается, что больше 100 лет. Призрак сидел на месте и никому не показывался, а теперь решил посетить пару-тройку светских мероприятий, странно как-то. Ветерок вновь показался мне холодным, и я поплотнее закуталась в плащ, вернув на место капюшон и маску. Да, это странно. Маргарет обещала разузнать кое-что. Она как раз не в храм Единого ходит, а к Великой Матери. Маргорет, это твоя свекровь? Да, графиня Контарини, супруга главы клана. Ух, сколько крови они нам с Витторе попортили в своё время. Ну я так понимаю, ты с ними справилась. Франческа пожала плечами. Разумеется. Ты ведь будешь сегодня на балу у Кафаскаре. А, так говорить я там буду с твоим свёкром. или с кем-то из старших родственников. До меня, наконец, дошло. Но, может быть, ты мне расскажешь, в чем дело, а то эти тайны начинают уже утомлять. Извини. Франческа развела руками. Не в моей компетенции. Мое хозяйство — Конторини Бовало, а в главный дом клана я со своими правилами соваться не могу. Да потерпи до вечера, осталось каких-то десять часов. Кстати, платье тебе Флавия уже доставила? Ты знаешь, вы их даже не посмотрела, что привезли. Ну ладно, думаю, и в этот раз она не промахнулась. Вот только как я буду это всё перевозить? Перевозить? Куда? Разве ты уезжаешь? Моя спутница развернулась так резко, что гондола даже покачнулась. Просто я переезжаю затей в арендованный дом. Дом. Это хорошо. «Ну-ка, рассказывай!» Франческа ухватила меня за полуплаща и подергала. Я рассмеялась. «Тебе понравится!» «Ка, Виченте?» «Окнами на Гранд-канал». С меня запросили немыслимо маленькую сумму, но дело даже не в этом. «Дом пришелся тебе по душе, так?» «Эти старые касса так умеют влезать в душу, и захочешь — не уйдешь!» Гавиченте, вроде никаких страшных историй про него не рассказывают? Разве что зеркала. Но это тебя не должно коснуться. А что не так с зеркалами? Но тут наша лодка мягко коснулась причала, и ганддольер семьи Контарини Бовало накинул канат на причальный столбик. Мурана Мы пропустили обязательный туристический аттракцион с выдуванием из камка стекла прямо на глазах публики лошадки или вазы. Всё-таки Франческа приехала по делу, встречал её лично главный мастер фабрики, маэстро Сильвано Синьоретти. Так что и на меня упал отблеск величия фамилии Контарини. Маэстро провёл меня в музей фабрики, представил сопровождающее лицо, мастер Антонио Вельди, и вместе с Франческой отбыл в свой кабинет обсуждать деловые вопросы. А мастер Вельди показал мне удивительные, чудесные, совершенно потрясающие вещи, созданные здесь, на этой самой фабрике за последние 9 сотен лет. Яркие цвета Невероятное их сочетание в одном изделии, странные и фантастические узоры, до да такое даже нарисовать не всякому придёт в голову, а здешние мастера выдували фигурки и посуду, люстры и зеркала в стеклянных рамах. Разумеется, после музея меня провели в магазин, и вот тут я немного зависла. Поначалу всё было просто, Я купила замечательное зеркало в раме из желтых роз с зелеными листьями для моей секретарши Альмы Хендерсон. Набор бокалов для шампанского маме в ее нью-амстердамскую квартиру, совершенно потрясающую чайную чашку из ярко-зеленого стекла с отделкой мелкими незабудками для лилии племянницы, нацелилась на настольную лампу у себя в кабинет Но вовремя притормозила. Вернуться к работе я пока не готова. Ни к чему собирать никому не нужные коробки в клинике. Один из прилавков всё время притягивал мой взгляд. Я подошла к нему раз, второй. Нет. Ни одна из многочисленных выставленных в витрине вещей не манила. Подвески Серьги, браслеты и кулоны были хороши, очень хороши, но оставляли равнодушным. Так почему же я снова возвращаюсь сюда? Мастер Вельди, отходивший в сторонку, чтобы ответить на звонок коммуникатора, поинтересовался: Вам что-то понравилось из этой витрины, синьора? Всё прекрасно, маэстро, но это не мои вещи. И тем не менее, что... Кто-то меня тянет именно сюда. А, я, кажется, догадываюсь. Минутку, подождите. Он сбегал куда-то за ключами от пердверцу под витриной, снял запирающее заклинание и достал плоскую квадратную коробку, обитую синим бархатом. Увидев, что в ней лежит, я тихо охнула. Браслет Из рубинового во стекла сиял в солнечном луче нестерпимо. Примерьте, сеньора, шипнул мастер Вельди. Боюсь, так же шёпотом ответила я. Боюсь разбить. Ха, мастер достал браслет из коробки, поднял на уровень плеча над мраморной поверхностью стола и отпустил. И я задохнулась. а алый круг тихонько звякнул и остался лежать на мраморе совершенно целый. Особая закалка стекла, сеньора. Конечно, его можно разбить, если стучать изо всех сил камнем, но и это не так просто. Примерьте. Словно зачарованные я протянула руку и взяла браслет. Он оказался довольно тяжёлым, тяжелее, чем я ожидала. В ярком свете я разглядела внутри рубинового тела сплетающиеся со стройной спиралью тонкие нити золота. Это последняя работа маэстро Донато Баровьера. Закончив эту вещь, он исчез, и до сих пор неизвестно, жив ли он, умер И лепотешествует. Здесь присутствует какая-то магия, сказала я, поглаживая кончиками пальцев левой руки браслет, плотно охвативший моё правое запястье. Он искал свою хозяйку. Для всех остальных это всего лишь произведение искусства, для вас, возможно, что-то большее. Конечно, браслет оказался самый дорогой из всех моих покупок в Венеции, дороже любого из костюмов, аренды дома без дилушек, но я всё равно не могла с ним расстаться ни на мгновение, и уж вовсе было невозможно оставить его вновь лежать годами в тёмном запертом ящике. Хорошо, маэстро, я беру его. Все остальные покупки я кивнула в сторону отложенных подарков. Пожалуйста, отправьте по адресам. Да, синьора, я лично прослежу за упаковкой. На лестнице зазвенел голос Франческе, что-то договаривавшей майстра Синьоретти, и я пошла ей навстречу. "Ой", сказала она, войдя в зал. "Минутку, кажется, вызов коммуникатора". "Да, Я слушаю, pronto. Вот тут я воочию увидела, как человек бледнеет просто смертельно. Кажется, все краски мгновенно сбежали с её лица. Франческа пошатнулась и села бы на пол, если бы синьор Этти не подхватил её. Мастер Вельди подставил стул, и женщина села. Что случилось? Я присела на корточки, глядя ей в лицо. Мария, младшая, сказали, умирает. Надо домой, скорее. Не глядя, я расписалась в чеке и следом за Франческой побежала в гондоле. Синьоры, возьмите мой катер! Догнал нас директор фабрики, он гораздо быстрее. Катер, оснащённый новейшим мотором на воздушных элементах, действительно летел как ветер. Возле Какантарини Бовало мы оказались минут через 10. Что? Франческа трясла за плечи сухопарую даму в сером платье, видимо, гувернантку. Где она? В своей комнате сеньора. Шелись тело гувернантка на бегу. Всё было нормально. Мы позанимались, попили чаю, и Мария села читать. А минут через 20 следом за ними я взлетела по лестнице. Высокая белая дверь в комнату была распахнута настежь. Столпившиеся возле неё женщины в форменных платьях заглядывали внутрь, но войти ни одна не решалась. А из комнаты доносились весьма неприятные звуки. Кто-то дышал тяжело со всхлипами, которые вдруг прервались рвотой. Вам что, заняться нечем? Гувернантка полоснула взглядом по стайке горничных, и те брызнули к лестнице. Девочка лет восьми сгибалась над тазом, который держал перед нею молодой мужчина. В следующий миг девочка потеряла сознание и осела на постель. Я сбросила плащ, полумаску и шагнула вперед. «Франческа, мне нужна вода, как можно больше теплой воды». Пусть приготовят и держит тёплым отвар ромашки с добавлением лимона и родоцветник двулистный найдётся в доме. Если нет, немедленно кого-нибудь за ним пошлите в аптеку. Вы, Витторе? Мужчина, державший девочку за безвольно повишу руку, кивнул. Расскажите коротко, что здесь произошло. Всё изложенное мне супругом Франческо лишь подтвердило мои подозрения. Отравление и отнюдь не случайная явно действовал растительный яд что-то вроде аконитина или дофнина затруднённое дыхание рвота да и пятна на коже весьма характерные судя по рассказу витторе с момента когда яд попал внутрь прошло около часа раз до сих пор организм держится значит есть хорошие шансы Промывание сейчас сделаем и нужно ввести что-то поддерживающее сердце и дыхание. Две горничные вместе со вполне вменяемой гувернанткой занялись промыванием. Витторе уложил в кресло обморочную Франческо. За разоцветником и прочими препаратами отправили к аптекарю самого шустрого мальчишку. После инъекции девочка слегка порозовела, хотя пока в себя и не пришла я велела гувернантке аккуратно и понемногу поить её отваром а сама прошла спа комнате мой взгляд привлёк поднос с чайными чашками булочками маслом и прочим оставленный в сторону я провела правой рукой в воздухе над всем этим и почувствовала как мой новый браслет сжался на моей руке ого Подумала я, а вещица-то совсем не проста. Сжимался он над одной из чашек и над вазочкой с джемом. «Виторе, не подойдете ко мне?» — позвала Яни громко. «Мы можем выяснить, кто подавал вот это все и кто готовил». Горничная, приносившая чай, клялась, что забрала его на кухне, И нигде по дороге не останавливалась. Ах, как жаль, что ментальная магия мне недоступна. Можно было бы сразу проверить, не задержали ли её вместе с подносом на ту самую секунду, за которую можно было в чашку с чаем сыпануть порошочка. Стоп. Нет, не так. Браслет реагировал на чашку и на вазочку с джемом. В чае порошок мгновенно растворится. А вот поверхность джема будет довольно долго его держать. Получается, всё было сделано ещё в кухне. Ну-ка, посмотрим ещё раз. Ну точно, у девочки явно своя любимая чашка, нежно-розовый фарфор с ветками мимозы. Все в доме эту чашку наверняка знают в лицо. Значит, и яд нанесли на поверхность чашки, а с джемом перемешали. И ещё важный вывод: никто ничего не перепутал. Отровить хотели именно Марию, младшую дочь Франческо и Витторе Контарини Бовола. Мама, раздался голосок. Мамочка, у меня живот болит. Девочка расплакалась, обнимающая её Франческа разрыдалась, а Витторе, поиграв с желваками, взглядом указал мне в сторону коридора. Я вышла и прикрыла за собой дверь. «Прошу прощения, нас не представили», — начал он. «Да уж не до того было. Я Нора Хэмилтон-Дайр. Вчера познакомилась с вашей супругой в Кабо-Тарди на приеме. Можно называть меня просто Нора». «Да, да, Фран, говорила мне. Нора, спасибо вам». Бросьте, Витторий, её организм к счастью справился сам. Но я бы рекомендовала вам всерьёз задуматься, кому могла помешать столь маленькая девочка. Тут и думать нечего, он скрипнул зубами, Паски. Что? Клан Паски, наши противники. Но почему именно девочка? Потому что месяц назад у Марии открылся магический дар. необычный и очень сильный три стихии сразу: вода, как у всех нас, металл и огонь. Ого, забывшись, я присвистнула. Огонь с водой это уже редкость, а маги металла, по-моему, вообще давным-давно не появлялись. Вот именно. И это усиливает дом Контарени очень Неделю назад решалось, кто будет учить Марию, каким семьям будет разрешено, чтобы их сыновья за ней начали ухаживать. Ну, в общем, вы понимаете. Я понимала. И еще как. Можно сказать, что на кровати в детской лежал живой кусок золота весом в 30 килограммов. — Ну, хорошо, — сказала я. — Тогда слушайте, что мне удалось понять. А мере моего рассказа лицо молодого человека мрачнело всё больше. Ещё бы, от работы кухни зависел весь дом, но это уже его задача сделать так, чтобы больше к Марине никто не смог подобраться. А у меня, между прочим, переезд намечался. Я взглянула на часы и охнула: через 10 минут синьор Лаварди прибудет с грузовым катером, а меня нет. Моторная лодка дома Контарини Бовола летела как на крыльях, и на отельный причал я выпрыгнула с минимальным опозданием. Пожалуй, для города, где практически никто почти никогда не торопится, 10 минут <ф> это даже не задержка. Тем не менее, мои вещи, чемоданной шляпной коробки, четыре миникена с платьями, сундучок с косметикой были уже погружены А синьор Лаварди меланхолически пил кофе в лобби отеля. Знакомый мне партнёр Антонио вышел меня проводить и попрощаться. Мне жаль, что вы уезжаете, синьор Хемિલ્тон-Дайер, но с другой стороны, я рад, что вы вживаетесь в наш город с такой быстротой. Спасибо. Страшновато мне, конечно. Неожиданно для себя призналась я. Это не в лютецее апартаменты снять, всё по-другому. Конечно, всё гораздо лучше. Антонио улыбнулся. Поднимитесь в номер, посмотреть, всё ли собрано. Всё было идеально. Единственное, чего не упаковали горничные документы, драгоценности, деньги. И прочее содержимое сейфа. Не тронули они и чемоданчик с инструментами. Я по привычке проверила магический и механический замки на нём, выгрузила всё из сейфа и вышла в лобби. Пора отправляться в новую для меня реальность. Рыжий кот Руди сидел на досках причала Кавиченто и умывался. Увидев подходящую гондолу, Руди дёрнул хвостом и подошёл поближе к причальному столбику. Я вышли из гондолы, синьор Лаварди подхватил мой чемоданчик и выгрузился следом. Кот обнюхал мои коленки, щёл их удовлетворительными и, задрав рыжий хвост, повёл меня внутрь. Синьора Пальдини, ожидавшая в холле, присела в реверансе и пошла наверх следом за мной. В спальне я бросила на кресло плащ, перчатки и сумочку, скинула камзол, оставшись в штанах и рубашке, и подошла к окну. Первоцветы, фиалки и крокусы во внутреннем дворике продолжали цвести. Домоправительница поставила там столик и пару кресел. Можно будет выйти и в хорошую погоду выпить кофе, например, глядя на цветущую яблоню минуточку сейчас вообще-то ещё только февраль яблони зацветут наверное в апреле я что собралась жить в ковеченте до апреля нора хемилтон дайер ты сошла с ума из окна будоара виднелся гранд канал Бесчисленные гондолы, лодки и катера сновали по нему, казалось бы хаотично, но приглядевшись, я рассмотрела в этом хаосе логику. Стук в дверь отвлёк меня от созерцания, я открыла. Под командованием сеньоры Пальдини двое работяг внесли первый манекен с фиалковым шёлковым платьем, которое я как раз собиралась надеть сегодня. и установили его в гардеробной между зеркалами. Синьора в гостиной сервирован полдник. Вы же, наверное, не обедали сегодня? Домоправительница смотрела на меня, прищурись. Голос у неё был приятный, но сбивало с толку очень выраженное местное произношение с заметным пришипётыванием. Не обедала, как-то не успела. Там булочки свежие, вот только из пекарни принесли. И сливки я взбила к ягодам. А после полдника, если вам удобно, придут несколько девушек. Выберите себе горничную. Да, горничная нужна. Хорошо, скажем, через час будет вполне удобно. Грусчики принесли новый манекен с чёрным платьем, а я отправилась на встречу булочкам. Никаких особых инструкций от синьора Лаварди сегодня не последовало, разве что рекомендация по выбору маски, удивившая меня. Признаться, маску кота я купила просто для комплекта и надевать её не собиралась. Но мой консультант, перебрав и просмотрев все имеющиеся, всё же вернулся именно к ней. Почему, поинтересовалась я. Потому что кошки очень долго были одной из больших ценностей нашего города, туманно пояснил он и более вдаваться в подробности не пожелал. Ну и ладно. Маска белая с чёрным, сиреневым и нежно-бирюзовым к платью подойдёт. Удивительно вообще, как я быстро привыкла к жизни под маской. Сколько я в Венеции, взглянув на календарь, пришла в ужас, шёл пятый день. По первоначальному плану через 2 дня нужно было бы отправляться в Рим, а вместо этого я арендовала дом на 3 недели. В начале десятого вечера моя гондола медленно подплывала к Кафаскаре. Я в последний раз взглянула в зеркальце на пышную причёску, сооружённую мне новой горничной, поправила перо, угнездившееся в волосах крохотной шляпки и надела кошачью маску. Итак, меня ждёт бал. ужин с оперными ариями и встреча с пьетро контарине и я наконец узнаю чего ради половина венеции обхаживает меня в то время как вторая половина предвкушающе скалится признаюсь сразу танцы и ужин интересовали меня куда меньше чем встреча и даже любимые оперные арии не могли сбить с мысли о том Чего захотят от меня властители Сериниссимы? А жаль, голоса были сказочно хороши. Такого Дон Жуана я даже в Мет не слышала никогда. Но мысли мои почти полностью занимал Пьетро Контарине, что рассказывал мне о нём сеньор Лаварди. Итак, второй сын главы клана Контарине, мак воды и воздуха ему чуть больше 100 в семье он занимается всеми вопросами касающимися клановых интересов то есть буквально от защиты недвижимости до определения желательных или нежелательных брачных партнёров женат на Екатерине ломбарди дочери герцога Закончил университет в Падуе и маг академию в Лютеце, доктор технических наук. Бесценный сеньор Лаварди даже называл мне тему его докторской диссертации, но я такой набор терминов не смогла бы воспроизвести и под угрозой лишения по смерти. Последняя нота арии Царицы ночи отзвучала, Заставив зазвенеть подвески на люстрах, гости проводили аплодисментами пышную диву, обладательницу волшебного сопрано, и потянулись к столам с напитками. Я задумалась: выпить ли мне ещё бокал шампанского или благоразумно перейти на что-то безалкогольное, когда за моим плечом раздался тихий мужской голос. Сеньора «Не соблаговолите ли следовать за мной?» Я обернулась. Один из бесчисленных лакеев в белых париках, чуть склонившись, указывал мне путь вглубь дома. Подобрав шуршащие юбки, я последовала за ним. Приведя меня в небольшую уютную комнату, человек в парике с поклоном растворился. Я прошла к горящему камину и села в кресло. На столике рядом был сервирован кофе с какими-то сладостями и фруктами, но мне хотелось только пить, и я с удовольствием налила себе воды. Дверь вновь распахнулась, и в гостиную быстро вошёл высокий мужчина, на ходу сдирая с рук перчатки. Добрый вечер, синьора, произнёс он, садясь напротив. Ужасно похолодало к ночи. Думаю, завтра может и лагуна замерзнуть. Неужели такое бывает? Не часто, но бывает. Кивнул он, налил в чашку горячего кофе из серебряного кофейника, подогревающегося на спиртовке, и с наслаждением выпил первый глоток. И что же тогда? Город замирает? О, нет, мы с этим справляемся. Итак, вздохнув, он отставил чашку. Вы должно быть уже в курсе, я Пьетро Контарини. Прошу прощения, что вам пришлось ждать нашей встречи, но откровенно говоря, меня сорвали с полпути в Бостон. Я уже был в Кале и покупал билеты на трансокеанский лайнер в Бостон. Да, синьор, я отправился туда, чтобы встретиться с вами. Он помешал кочергой дрова в камине и упёрся взглядом в моё лицо. Я положила на столик маску, которую чуть раньше вертела в руках, и молча ждала продолжения. Мой собеседник вздохнул и продолжил. У меня есть племянник Карло, сын моего двоюродного брата. Брат погиб десять лет назад, и я обещал его вдове присмотреть за мальчиком и, видимо, где-то упустил. Налив в бокал чего-то, по-видимому, крепкого, он жестом предложил и мне. Я покачала головой. Судя по аромату, это келемас с галлийских виноградников, у него крепость не меньше сорока пяти градусов. Меня после одной порции можно будет выносить из этой комнаты. Рассказывайте, Пьетра, прошу вас. Я пока не понимаю, чем могу помочь. Мальчик талантливый Мак, не отнимешь. Контарини сделал большой глоток из бокала. Но ему всё давалось слишком легко, и он стал, знаете, Вот у вас сегодня маска гатто кот. А есть ещё маска няга, тоже кошачья, но со своими особенностями. Её надевают мужчины вместе с рваным и грязным женским платьем. Они могут шататься по городу, приставать к прохожим, орать. Даже поговорка появилась: иметь наглость няги. Так вот, Карло стал именно таким он перевёл дух вновь налил себе из графина аромат килимаса снова поплыл по гостинной может лучше кофе спросила я и мне заодно налейте пожалуйста получив свою чашку я жестом предложила графу продолжить не ягои обычно пользуются мужчины с нетрадиционной ориентацией Но Карла как раз в этом смысле вполне обычна. Вот только к женщинам относятся как к бумажным салфеткам, ну что-то одноразовое. Примерно так некоторые эльфы к человеческим женщинам относятся. Ага, понимаю. Пусть будет счастливо, что её облагодетельствовали, обратив на неё внимание. Я кивнула знакомо. Это не только эльфам присуще. Вообще говоря, хом в этом смысле ничем не лучше. Ну так вот, у одной из таких благодетельственных был брат. Как потом оказалось, среди прочего этот молодой человек увлекался и магией крови, и он проклял моего племянника, покончив с собой. Посмертное проклятие? Да, это серьёзно. Но я всё ещё не понимаю, в чём моя роль. Вместо ответа Пьетро протянул мне свой коммуникатор, где на экране был снимок молодого человека в серебряной маске, полностью повторяющий лицо. И, спросила я, возвращая аппарат: "Красивая маска?" "Да, маска называется Вольто, гражданин. Только это не маска, а Это теперь у Карла такое лицо. Всегда. Однако вы хотите сказать, что маска вросла в лицо? Не знаю. Вросла или полностью в собой его заменила, но избавиться от неё не удалось. Магические средства с этой бедоей не справляются, сами знаете. Я кивнула. Да уж, с посмертным проклятием мага крови, я думаю, и сам Парацельсус не справился бы. Потом спросила: "Как давно всё это случилось? И ещё, замена лица вот этим", кивнула в сторону коммуникатора, "происходило одномоментно или постепенно?" "Год назад. И одномоментно. Карло вернулся под утро с какой-то гулянки и ушёл спать, а когда проснулся, ясно, как я понимаю, чисто хирургические методы тоже результата не дали. Нет, пытались удалить, но сразу начинается такое сильное кровотечение, что при первой попытке Карло еле спасли, и с тех пор он очень, в общем, стал даже хуже. Ещё немного, и дело дойдёт до изгнания. Ясно, повторила я. Почему вы решили обратиться ко мне? Раз вы отправились в Бостон, значит, все варианты в Старом свете уже испробованы, не так ли? Да, вы правы. Наши аналитики предложили обратиться именно к вам, потому что вы серьёзно занимались аналогами эпидермиса и базальной мембраны на базе алхимии и биохимии. Ваши статьи на эту тему я прочитал все. Хмм. Я в задумчивости потёрла подбородок. Да, действительно. В моей клинике целая лаборатория занималась разработкой, так сказать, заменителя. Ну, например, в случае тяжелых ожогов, вместо того, чтобы пересаживать собственную кожу пострадавшего, мы предложили покрывать пострадавшие участки особым составом. Неудрство и лукаво мои сотрудники дали ему название «пелис» от латинского «кожа». Под воздействием разработанных нами заклинаний в течение нескольких часов наш пеллис превращался в собственный эпидермис данного пациента. Беда в том, что от идеи до её воплощения мы прошли лишь часть пути. Примерно в третьих случаях организм наотрез отказывался воспринимать наш состав. Об этом я честно сказала графу Контарине, но тот замотал головой. две трети надежды лучше, чем полное её отсутствие. Ну, хорошо. Предположим, что я могу попробовать, ничего не обещая, но сколько я поняла из обмолвок окружающих, сам молодой человек может и не согласиться ещё на одну операцию. Я давал слово его отцу, тяжело произнёс Пьетро. Если Карло попытается отказаться, я свяжу его словом долго перед кланом. Хорошо. Когда это будет? Завтра. Приезжайте ко мне после разговора с Карло, и мы продолжим. Я живу теперь в Кавеченте, я в курсе. Благодарю вас, сеньора. Граф склонился к моей руке. Возвращаясь в бальный зал после беседы с Пьетро, я столкнулась нос к носу с Франческой. Ну, то есть, конечно, это она меня узнала. Кошачью маску я несла в руке, просто забыла вернуть на место. "Я думала, ты не придёшь сегодня", удивилась я. "Как Мария. Всё хорошо. Слава светлым богам". Она осенила себя знаком единого. "Да я сюда и не пошла бы, но примчалась Маргарет и вытолкнула меня с требованием найти тебя и пригласить прийти к ней на чашку шоколада в любое удобное для тебя время. Спасибо, я пожала плечами. А с чего вдруг? Мария, её любимая внучка, самая младшая, да ещё и самая способная, как оказалось. И на Маргарет она похожа, как две капли воды. Поэтому свекровь за ее спасение готова на тебя молиться. Нет, — Нет-нет, — Франческа замахала на меня руками. — Ты можешь даже не говорить, что ты тут ни при чем. Это организм сам справился. Я-то была рядом и понимаю, что мы все были так растеряны, что просто не успели бы помочь. — Ну, хорошо, как скажешь. Конечно, я с удовольствием увижусь с твоей свекровью. Правда, завтра у меня встреча. С Пьетро, подхватила женщина. Ну, конечно, ты же сегодня с ним должна была переговорить. Значит, завтра он будет уговаривать Карла, а потом отправится к тебе. Мы нашли пару свободных кресел в тихом уголке и сели, взяв с подносов по бокалу шампанского. Расскажи мне об этом, Карло, попросила я. Вообще-то я очень мало его знаю. Другой ветвь в семье, да и младше он намного, но он странный, и всегда был таким, даже до появления этой жуткой маски. Странный, злой, угрюмый, распушенный, грубый какой, замкнутый, холодный, молчаливый, иногда вдруг будто взрывается, и тогда его начинает нести Вот в такие моменты он надевает неяко, шатается с какими-то странными компаниями, приводит женщин. Нет, я плохо его знаю, правда. В основном, по рассказам Витторе. Сама-то я и видела его всего несколько раз на каких-то торжествах. А почему ты спрашиваешь? Понимаешь, такого рода проклятие, как на него наслали, штука очень сложная. Не всякому полному магистру по силам, а тот молодой Мак, брат девушки, о котором мы не рассказывал Пьетра, как я поняла, до магистра не дорос. Магию крови в университетах не преподают, её можно изучить только на основе личного ученичества, и я почти уверена, что за спиной страдающего брата располагается фигура его учителя. Ну, тогда получается Маги клана должны были бы об этом знать. Получается, да, но Пьетро мне об этом не сказал ни слова. Почему? Франческа надолго задумалась, а я глотнула шампанского и посмотрела на неё повнимательнее. Собственно говоря, мы знакомы чуть больше суток. Как бы она ни была мне симпатична, я её совсем не знаю. Правда, в момент отравления девочки она была искренней по максимуму, но вот насколько ей можно доверять? С другой стороны, а кому вообще в этом мире я могу доверять? По дороге домой, домой, вот же тьма. Я поняла вдруг, что не только называю Кавиченте домом, но и ощущаю его именно так. Гораздо больше мой дом, чем квартира в Бостоне или загородный дом моей матушки. Ну и хорошо. Мне понравилось теплое чувство, возникшее от взгляда на светящиеся окна Кави Ченте. Так вот, по дороге домой я думала о двух вещах. Во-первых, о Маргарет. У этой женщины странное для Венеции имя, и я не понимаю пока, чего она от меня хочет. К того, чтобы поблагодарить за внучку, можно было встретиться со мной на одном из ближайших мероприятий или прислать письмо, а если уж ей хотелось сделать это лично, так можно было бы и с визитом в мой дом прийти. Но графиня Контарини предпочла меня к себе пригласить. Только мне в этом мерещится некий взгляд свысока. Получается, что меня хотят включить в некую интригу. Почему-то люди и нелюди тоже чаще всего считают профессора медицины неким неземным существом, далёким от мирских забот и низменных устремлений, а зря принцессы не какают бабочками. Моя матушка, одна из дам потранес бостонского высшего света, легко и непринуждённо даст фору любой венецианской интриганке. А если меня рассердить, Так я вспомню, чему у неё научилась. Пожалуй, я уже начала сердиться. И для начала посмотрю, кто же эта женщина, пригласившая меня на чашку шоколада. Сеть пока никто не отменял, и в Ковиченте она работает отлично. Во-вторых, я думала о будущем пациенте Карло Контарине Мафео. Да, получается, я уже решила попытаться помочь ему, раз воспринимаю именно так пациента. Конечно, мне нужно будет посмотреть воочию на присловотную маску, понять, как она соединяется с кожей, и если мы решимся на операцию, мне понадобится ассистент. Ближе всего клиника Moda Derivenza в Миланоме. И с его главрачом, профессором Родриго Димайо, мне доводилось вместе оперировать. Если он на месте и сумеет выкроить пару дней в своём графике, будет замечательно. Но в любом случае, прежде всего, нужно выяснить многие вопросы с Пьетро и посмотреть пациента. И очень любопытно, чем сможет расплатиться со мной семейство Кантарини. Роди снова встречал меня у входа, проводил по лестнице наверх, потёрся о ногу, коротко мявкнул и ушёл по своим делам. Несмотря на поздний вечер, почти уже ночь, ждала моего возвращения и синьора Пальдине. Она поинтересовалась, чего я желаю на завтрак и в какое время его подать, и вслед за котом растворилась в февральской темноте. Спать мне совершенно не хотелось. И я пошла по новой осматривать свои владения. Итак, что я не разглядела? Ну, например, будоар. Кстати, что можно делать в будуаре, а? Возле высокого окна, глядящего на Гранд-канал, стояло широкое мягкое кресло, как раз такое, чтобы сесть в него с ногами и смотреть на разноцветные огни гондол. освещённый окна здания напротив, розовые и золотые цепочки уличных фонарей. Я так и сделала. Налила себе в стеклянную, конечно же, кружку горячего вина с пряностями из приготовленного тут же на столике термоса, забралась ногами в кресло и стала смотреть на канал. Очень хотелось, чтобы мысли все из головы улетели, стала бы она пустой и восхитительно лёгкой. напрасно. Отключиться не получилось. Поэтому я допила Глентвейн и отправилась по своим владениям дальше. Гардеробная, спальня, кабинет. О, кабинет. Я же хотела посмотреть все те информацию о графине Маргарет Контарине. Конечно, компьютер довольно сюрреалистически смотрелся на письменном столе в чинском стиле. Стол на тонких гнутых ножках из дерева, покрытого чёрным лаком, верхняя крышка обтянута алой кожей, а медные ручки дверок и многочисленных ящичков сделаны в виде карпов. Однако компьютер на алой кожаной поверхности был самой последней модели, и сеть здесь работала отлично. Итак, Маргорет Через полчаса я откинулась в кресле и озадаченно потёрла кончик носа. Как я и предполагала, в свекровь Франческе не была венецианкой. Она оказалась младшей дочерью герцога Сафолка, кузена бритвальдского короля Кристиана. Магия воздуха и жизни в клане на ней лежит работа семейных виноградарей и виноделен. Ого, как интересно. Я думала, супруга графа занимается только делами дома Контарини, хозяйством, так сказать, а у неё две лично ейю выведенных лозы и десяток золотых медалей с винных выставок по всему миру. Пятьы детей: старший Джакомо, второй, известный мне Пьетро, далее Витторе, Аливия и Маттео. Опять вопрос. А почему в отдельный дом Контарини Бовало выделили третьего сына Витторе? И что это, наказание или поощрение? Я отключила компьютер, пометив себе в блокноте все вопросы, которые хочу задать. Торопиться мне некуда, это требус я решу раньше или позже. А сейчас надо ложиться спать, потому что завтра много и должно случиться. Расправив на манекене своё фиалковое платье, я подошла к одному из зеркал. Оно холодно отражало полки и вешалки с моими вещами, моё усталое лицо и растрёпанную причёску, раскрытую дверь в спальню. Я погладила серебряные виноградные лозы, свивавшиеся в раму, и отправилась умываться. Надо ещё завтра попытать Франческо. Что-то она такое говорила про здешние зеркала.